Территория Конфедерации Южных Штатов. Долина Большой Реки. Золотой Каньон. Воскресенье, 36.02.22. 12.52. Старший лейтенант Демченко свое дело вполне знает. Порядок в колонии соблюдается неукоснительно. Инцидентов не случалось. Правда, и контингент посознательнее, чем суматошные от всего незнакомого новички-мигранты, Прямо из ворот, с коротким инструктажом, да на инопланетный и на инопланетный иномировой фронтир. В нашем-то конвое все худо-бедно привыкли к особенностям Новой Земли. Как минимум, мокрый сезон народ пережил и опыта поднабрался. День первого конвоя позади, и все базы Ордена, соответственно, начали прием новопоселенцев. Однако все эти базы за несколько тысяч верст от русских территорий шесть на восточном побережье южнее Порто-Франко, да еще одна в Порт-Дейли, на южном берегу Большого залива. Движется колонна не слишком быстро. В день успеваем пройти их хорошо, если 400 верст по крови метру. После стодневных хлябей дорога, мягко говоря, не фонтан. Вернее, дорогой она станет немного погодя после того, как несколько десятков конвоев прочертят по новоземельной почве заметную колею. Прямо сейчас это просто направление, да не как в отечественной глубинке, где хотя бы формальные признаки цивилизации иногда встречаются, а как посреди африканской саванны или на Диком Западе лет 200 назад. Отмечаем места, где неплохо бы пройтись инженерной техникой, и на привалах радистка Кэт из Кашемки связывается с Москвой и Алабамой, точно обозначая нужные координаты. Дадут тамошним дорожным строителям соответствующее ЦУ или нет, дело, конечно, многофакторное. Решать не нам и не Старлею Димченко. Но он, как старший конвоя, свою обязанность выполнил, доложив властям о замеченных неполадках в зоне их ответственности. Разумеется, мне на Роджер таких подробностей не поймать. Ими после очередного привала поделился Жора, которого отцы-командиры припахали к какой-то хозяйственной деятельности — а дальше заработал традиционный солдатский телеграф. Часа за два до полудня колонна замедляет ход, и дежурный разведдозор на бардаке выдвигается вперед. «Сейчас будем купаться», — сообщает круг. «Купаться? Хотя, если подумать, Большая река — она самая, Золотой каньон. А разве у конфедератов есть золото?» — вслух удивляется шелест. «Ну, в смысле, как у нас?» Круг смеется. Нет, молодежь, разработки коренных пород, как у нас в протекторате, точно нету. А каньон Золотым называется, бо скалы там по утрам просто сияют. Издалека глянешь, один в один громадная куча орденских золотых и э свежей чеканки. Перейтали, еще какая обманка, точно не помню. Только на моей памяти в том районе орудовали четыре партии геологоразведки. Так ни следа золота не нашли. Но местечко красивое. А мы купаться будем, потому как прямо перед каньоном самое удобное в округе место для переправы. И кто-то, мамой клянусь, обязательно свернет мимо вешек и окунется в поток по самую крышу. Вытягивай потом. Поставить бы там постоянный мост, да крепкую заправку рядом, блюсти позицию, насколько упростилась бы жизнь для всех конвойщиков. Но, как говорит одна моя хорошая знакомая, шума ему, то маемо. Исчерпывающие Саракс. Вскоре колонна останавливается вовсе. Часть бойцов сразу занимает позиции «охраняем переправу», всем прочим, по рации разрешают выйти из машин и размять ноги, каковой оказией утомительной дороги пренебрегать глупо. Впереди большая река, а чуть севернее прорезанный ею в скалах тот самый золотой каньон. Сейчас, в разгар дня, скалы золотыми не выглядят, обычный камень рыжеватых тонов чем-то смахивает на марсианские пейзажи Аризоны. Староземельные Аризоны, а не здешнего автономного бандитского округа нью -Рино. Его я вживую пока не наблюдал. Водичка, кстати, бодрящая, градусов 10-12, ведь истоки главной водной артерии конфедерации на вечно-снежных пиках Сьерра-Гранде и до истоков этих отсюда не так, чтобы далеко. Передовой бардак уже передними колесами в воде, Проверяет брод для прохода всей колонны. Входит в основополагающие функции разведдозорной машины. Не поспоришь. А прямо перед броневиком, прощупывая дно шестом, в воде орудует один из бойцов конвоя. Та еще работенка. Хоть на нем и надеты поверх формы ОЗК колера цветущего болота, однако от холода прорезиненная ткань не защищает. Простудить некоторые важные органы можно только так, Ну и если поводырь оступится и таки нырнет, выплыть в этом скафандре тоже будет непросто. Да, сидящий на броне друзья вроде как его страхуют, пристегнув шнуром за пояс, но все равно. Вслед за поводырем, а вода ему приходится уже выше пояса, БРДМ медленно втягивается в реку. В принципе-то бардак и переплыть мог бы. У него, как и у Бетра, в исходную конструкцию заложена возможность форсировать реки, не шире чем, с течением не быстрее чем, точные цифры пусть подскажут более компетентные товарищи, но то в принципе. А прочая техника в конвое такой возможности точно лишена, ей необходим мост, паром или брод, причем в последнем случае глубиной не более чем. Да и легковые машины, скорее всего, придется дополнительно прихватывать лебедкой и буксировать. Своим ходом даже по разведанному фарватеру могут не пройти. Дважды искупавшись с головой, Паводырь наконец добирается до противоположного берега большой реки, а следом за ним и броневик. Пока напарники выставляют вешки, размечая брод ни шагу в сторону, купальщик сбрасывает ОЗК и промокшую форму, растирается полотенцем, как на пляже, и тут же переодевается в запасной комплект обмундирования. По отмеченному броду реку уверенно пересекает Бетер, сразу вскарабкавшись на ближайший бугор для контроля местности. Бойцы, спрыгнув с брони, занимают свои позиции по условному полукругу, а из рации нашего Урала доносится голос Демченко. «Рысак в канале! Внимание всем! Кончай привал! По машинам! Второй номер следовать на переправу! Третий приготовился!» Второй номер в ордере, крепко чем-то загруженный буханка защитного колера, на первой передаче проходит брод. «Успешно! На той стороне из нее льют ручки." Подмокла ли, что в салоне забота владельцев, но сама машина реку преодолела нормально. Третий номер — легковой УАЗик с закрытым кузовом. Как я и предполагал, посреди реки тачка благополучно глохнет. Однако предполагался ей не только я. Бардак уже подготовил штатную лебедку. Бежевого козлика цепляют за мощный бампер и оперативно выволакивают на тот берег. Дальше троица пассажиров УАЗика принимается за изучение потрохов мотора однако рассмотреть подробности, что и как они там выправляют, я не могу, поскольку четвертый номер в ордере уже наш. Грузовик скатывается к урезу воды, держа строго промежвешек на левом берегу. Течением его слегка покачивает, колеса в воде выше осей, но вращаются уверенно. Пересекаем реку без труда и сразу отъезжаем от берега, освобождая место. С уазиком пока еще возятся, бардак нужен для вытягивания следующих невезучих легковушек, а условных парковочных мест у воды не так, чтобы много. Еще две машины успешно выбираются на левый берег большой реки, и тут неподалеку раздается мощный взрыв. Рывком оглядываюсь. Сторожевой беттер полыхает не хуже костра. автоматный стрекот, кто-то из бойцов падает, в кого и откуда бьют не вижу, однако торчать в кузове и изображать большую жирную мишень как-то неохота. «Наружу!» К руку по шепотом. Пока рано. Автомат у него в руках, разумеется, как и фал у меня. Выцеливаем противников. Но я пока никого не наблюдаю. И раз калаш серба молчит, ему на мушку тоже ни одна подозрительная морда не попала. Короткий взгляд на правый борт грузовика. Шелест сосредоточенно прочесывает пейзаж через оптику. Жора классический с колена. Автомат у плеча наблюдает за своим сектором. И оба также не видят целей. Из кабины по рации доносится командирский мат рысака Демченко. Урал практически боком подается вперед и направо освобождая проезд бардаку. Жора с возгласом так точно выпрыгивает из кузова, едва ли не кувырком, и рысцой движется в сторону горящего бетра. Неправильно что-то, вполголоса замечает Белич. Влад, шелест, готовьтесь покинуть машину. Принял, отвечает шелест, не отрываясь от монокуляра. Я киваю. Гуд. Бардак обходит наш грузовик слева, и круг сразу же командует. «Вниз и налево! За бронёй! Живо!» Шелест в одно движение оказывается внизу. Я приземляюсь не столь аккуратно, но, в общем, успешно. Белич выскакивает из Урала автомат на изготовку и свободной рукой пихает меня в плечо. «Наискосок! Вон к той скале! пошел, пошел так пошел, В полуприседе, резво перебирая ногами, натаскали недавно на сборах, массарач, к скале слева держав взглядом и стволом фала узкий промежуток между бардаком и грузовиком. Шелест впереди, как раз прячется за той самой скалой. Вспышка, гул в ушах, темнота. Дальше ничего не помню. Территория Латинского Союза. Долина большой реки Сьерра-Гранде. День и час неизвестны. Муторно, мотает из стороны в сторону. Кислый привкус во рту. Голова как ватная. Глаза не открываются. Ног не чувствую. Руки, руки чувствую, заведены назад за голову и чем-то стянуты. И это что-то сильно смахивает на пластиковые одноразовые наручники американского образца. Уже что-то, массаракс. Руки в стяжках и поза хендехох в лежачем положении. Плен. Мутит, и ватная голова — либо контузия, либо чем-то накачали. Мотает, куда-то везут, не слишком заботясь о комфорте живого груза. Сосредоточиться на веках, на правом веке. Шевельнуть, сжать, потом попытаться разлепить. Еще раз, еще, еще. Больно, Массарач. Ничего, увижу, на каком я свете, буду дальше разбираться. — Да, мы могут убить. Так это могли и прямо на месте сделать, чтобы не возиться. А возятся, значит, нужен. — Ну и кому я нужен до такой степени, чтобы ради меня громить конвой РА? — Привет, паранойя. Давно не виделись. Я уж думал, ты ушла к кому-то более отзывчивому. — Тут уйдешь, пожалуй, — мысленно отвечает соответствующий отдел моего мозга. — Бред контуженного? — А если и так? Мне не все равно. Тоже правда. Так на каком свете мы с моей паранойей оказались? Скорее на этом, чем альтернативном. Надолго? Если не окочурюсь, то как минимум пока не приедем на место. А где оно, это место? Ага, конечно. Нашел кого спрашивать, чернокнижник. Лучше бы сам освоил магию предвидения. Так, ладно. Реальность нам дается в ощущениях. И что эти ощущения сообщают прямо сейчас? Не слишком много. Каналы ощущений блокированы. Глаза как будто чем-то залеплены. И уши тоже. Из всех чувств кое-как работают разве только вкус и обоняние. Ну еще и осязание, кожи физиономии. То есть очень сильно кое-как. Вкус мимо кассы. Тут все равно жевать нечего. Да и было бы, охоты совершенно нет. А носом... Что мы чувствуем носом и заодно щеками? Быстротечная пресная вода. Солнце и одновременно с этим холодный ветер. Слишком холодный для равнин конфедерации. И воздух. Воздух стал тоньше, меньше травы и больше камня. А еще более разреженным. Там, за ленточкой, на турецкий Олимп я лазил. Примечание. Гора Олимп, она же Тахтали, высотой около 2600 метров. Часть Лувийского кряжа находится в районе нынешнего турецкого курорта Анталия. Название Олимп не уникально как для Греции, так и для Турции, а на которой из одноименных вершин обитали те самые боги-олимпийцы, им, как говорится, виднее. Тут плюс-минус также, а может даже повыше. Вывод ⁇ горы. Причем горы, сквозь которые себе пробила путь река, по берегу которой мы движемся. Вверх по течению приходит осознание. А вверх — это массаракш на север. Вряд ли от большой реки меня успели доволочь до да какой-то еще. Ну а раз русло большой реки, да сквозь горы, вокруг, хотя я этого и не вижу, вздымаются тронутые вечными снегами пики Сьерра-Гранде. А где-то впереди, а то и уже прямо здесь, Латинский союз. Превозмогая дурноту, пытаюсь собраться с мыслями. Чем молча стенать о несправедливости бытия и бессильно страдать, хотя бы расклад просчитаю, насколько получится. Усилием воли перекладываю с больной головы на здоровую, то есть всю свою условную контузию сплавляю одной из запасных субличностей, а сам переключаюсь на другую, которую по кумпулу никто ничем не бил, и, значит, самочувствие не мешает рассуждать о чем угодно, хотя бы мысленно. Нет, не самогипноз. Пытался все время одно изучить, ни хрена не вышло. Зато такой вот контролируемый сдвиг по фазе получился. Вот им иногда и пользуюсь. В медицинских целях бесполезно, вылечить так ничего нельзя, но можно отстраниться и дождаться квалифицированной помощи. Увы, сейчас вряд ли дождусь волшебников в голубом вертолете. Теоретически могли бы спасти раненого пленника в ленточных реалиях Вьетнама, Ирака или Афгана, но здесь такого не будет. Нет, общество в старом свете не гуманнее здешнего, просто очень уж мало вертолетов приходится на квадратный километр Новой Земли. А волшебники, если какие в Новой Земле и водятся, так они вроде меня, чернокнижника. С другой стороны, выбора все равно нет, а отстраненно ждать у моря погоды все-таки комфортнее. Территория Латинского Союза, долина Большой реки, Сьерра-Гранде. День и час неизвестны. Итак, Латинский Союз. По мнению простых техасцев, конфедератов и, по крайней мере, немцев с французами, как обитающих ближе всех к тем местам представителей Евросоюза, представляет он собой одно сплошное бандитское гнездо. Егеря Р.А., которые частенько сталкиваются с бандитами-латинусами в Скалистых Горах, каковы относят к своей зоне ответственности, мнение это вполне разделяют. Но. И Массаракш очень значимые «но». Бандиты могут разрушать, могут паразитировать на социуме, который до них создали другие. Создавать самостоятельно, организовывать и строить, иначе как по «в очередь, сукины дети, в очередь» не умеют. Для этого требуются совсем иные способности и навыки. Поэтому реально заправлять Латинским Союзом они не могут. Народ, споря с этим тезисом, кивает на протекторат русской армии, самим зарождением своим обязанный Демиду, Михаилу Демидову, старому вору в законе, кивает на автономную территорию Невада и Аризона в составе Техаса, и сердце этой территории — город нью юрино где власть держит пять мафиозных семейств, и железной пятерней управляют мегаполисом, в котором обитателей на минуточку больше, чем во всем московском протекторате. Кивает в конце концов, на заленточный СССР и товарища Кобу, который начинал партийную карьеру как грабитель банков, а вырос, известно в кого. История протектората русской армии, как и степень реального участия Демидова в его построении, очень темный лес. Из того, что я сам узнал и вычислил, Демида следует поблагодарить за стартовый пинок отделения от Москвы, за смазку и связи за ленточного издешнего черного рынка, которые на этапе всего того же становления, когда не было вообще ничего, помогали протекторату как-то переправлять нужных людей и отыскивать нужные оборудования. Возможно, также за работу первым лицом на политической арене, так что настоящему правительству никто не мешал заниматься делом. В чем я уверен на все 300%, Постановку задач по развитию нашего края и вообще планирование всех стратегических вопросов осуществлял незаконник Демид. История нью несколько проще. Она достаточно точно срисована с становления Лас-Вегаса, если верить романтической версии пьюзовского крестного отца. Собрались однажды, мол, благородные новоземельные доны отдохнуть от трудов неправедных, перекинуться в картишки и вообще тихо согласовать нужные вопросы. Вот и получилось такое себе место сбора, куда мало-помалу подтянулись и другие любители острых ощущений, каковых надлежало аккуратно выдавить не до конца, и отпустить на развод аки тех кроликов. Пусть работают ходячие рекламы и привлекают новых клиентов. Так по сей день в общем и движется. О самостоятельном развитии края нет и речи. Все гешефты хозяевам Ньюрину обеспечивают приезжие с недостатком мозгов и избытком азарта. Мафиозным боссам остается лишь держать руку на пульсе, что им вполне посильно. Ну а в отношении биографии и личности товарища Сталина уже столько копий сломано, что я позволю себе в эту свалку не лезть. И замечу только одно. Когда он действительно каким-то боком влился в состав державных мужей, то и соратникам его, и соперникам уже попросту смешно было бы вспоминать о давних мелкоуголовных эксах Ведь вокруг Масаракш без всякого преувеличения творилась история и творилась их же собственными усилиями, пусть и не всегда так, как хотелось. Кратко суммируем. В Латинском Союзе, безусловно, имеются асоциальные личности и крепкие банды, отрицать очевидно и глупо. Именно из-за этих самых банд без вооруженного сопровождения конвоя в Новой Земле далеко не уедешь. А мое нынешнее положение свидетельствует о том что даже самый лучший конвой еще ничего не гарантирует. В общем, бандиты там есть в количестве и вполне себе организованные. Факт. Но бандиты — лишь видимая верхушка айсберга. У них должна быть опора, прежде всего, экономическая. Апологеты марксистской теории могли ошибаться во многом и делали это регулярно. Однако Тревульцио, матюры Кондатьер и маршал Франции — марксистом не был ни с какой стороны. Причем тут сей не слишком известный вне профессиональных кругов деятель? Да при знаменитой его фразе «Для войны нужны три вещи» — деньги, деньги и еще раз деньги. Примечание. Афоризм сей приписывают многим, включая Наполеона и Клаузевица, но впервые он упоминается в популярном в конце 16 xvii веков сочинении «Часы досуга» авторства Гвитчардини, именно как ответ Джан Джакому Тревульцио, королю Луи XII на вопрос, что вам нужно для завоевания Милана. Иными словами, не будет экономического обоснования вопроса, не будет и самого вопроса. Просчитать экономику Латинского Союза вот так вот на пальцах я, само собой, не могу. Данных мало. Никогда специально не интересовался этой территорией. Так, кое-что знаю. И не по госстату, а вообще. Вследствие удаленности льяно-боске от цивилизованных краев и сложных транспортных условий, на плоскогорье этом чертовски трудно запустить и развивать производство чего бы то ни было. А значит, изначально бедные латиноамериканские переселенцы и в новой земле не имеют особых шансов разбогатеть. Прокормиться, пожалуйста, охота и крестьянский труд на девственно-целинных землях сие позволяют с большим резервом. Однако уже для реализации продовольственных излишков нужна какая-никакая транспортная сеть. А она там именно что никакая. Промеж себя особенно не наторгуешься. На юга дальше горцев-бандита сходу нет. Следовательно, базовый экономический показатель ВВП у латиносоюзных краев остается чуть выше Плинтуса без перспектив роста. Есть, однако же, у тамошних пейзан дополнительный промысел, которым можно заработать монетку-другую на нужные ништяки. Как занимались им за ленточкой, так и здесь продолжили. Вот-вот, он самый, Масаракш. Кока. Говорят, на северных склонах Сьерра-Гранде и Сьерра-Невады растет просто замечательно. Оптимальный климат в высокогорье что-то там с давлением, влажностью и температурой. И как из мясистых овальных листьев сделать маленькие пушистые комки, отдаленно напоминающие стекловату, скромным труженикам из эквадорской или колумбийской глубинки прекрасно известно. Хотя по малограмотности они вряд ли знают название гидрохлорид кокаина, а уж о том, чтобы изобразить формулу данного вещества, нечего и говорить. Вещество веществом, но тут снова в полный рост встает вопрос сбыта, Кто-то, быть может, полагает, что оборотистые парни из Гольфа, Синалоа и менее известных картелей все как один остались на родине, и в новую землю никого из них занести в принципе не могло. У меня лично подобных иллюзий нет. Вопрос тут в другом, Массаракш, а потребители-то, собственно, где? По орденской статистике все население нового мира составляет миллионов это к восемь с хвостиком. Процент наркоманов среди них, ну, не выше, чем за ленточкой, То есть совокупно таких рисуется тысяч десять-двенадцать? Да, за дозу каждый из них заплатит, скажем, синенькую, двадцатку. Ну или сколько оно может в рознице стоить в пересчете на IQ? Я в этих ценах не Копенгаген, от слова совсем. Однако для розничной торговли нужно ведь еще создать сеть распространения, так сказать, инфраструктуру. Представителям картелей в сотрудничестве с обычной мафией оно, конечно, посильно, принцип не новый. Однако чистая протяженность этой сети на обширных новоземельных просторах вливается в изрядные накладные расходы. Отсюда вопрос. Сколько центов из заявленной двадцатки дойдет до производителя? А ведь от этого зависит изначальная логическая посылка. Грубо говоря, есть ли вообще смысл здешним пейзаном высаживать коку вместо картошки? Картошкой-то можно, по крайней мере, питаться, а листьями коки разве только лечить нервы? расшатанные тяжким трудом. Орденский путеводитель на этот счет помалкивает. А вот Касвеловский журнальчик «Новый мир» в одном из прошлых номеров напечатал интервью с русскими егерями, и там утверждалось, что плантации коки в горах есть и весьма жирные, мол, парочку в процессе охоты за очередными бандитус накрыли, и, судя по всему, их там осталось еще немало. Только дальше скалистых гор разведдиверсионные группы РА не выбираются, да и там тоже работают, скорее по заказу бразильцев, чем по собственной инициативе. Поэтому за вечноснежными хребтами Сьерра-Гранде все эти плантаторы могут чувствовать себя в безопасности. Стоит ли ссылаться на прессу, пускай даже местную новоземельную? В данном случае стоит, если журнал старика Оджи» упоминает о плантациях коки, значит, их там и правда есть. Когда я об этих плантациях впервые услышал, возникло одно подозрение. Обсуждать его не с кем, ибо толку никакого. Ключевой момент схемы, хотя и является секретом верхушки Ордена, однако секрет этот из породы полишинелевых. Если в двух словах Орден нагло врет, утверждая, что ворота работают лишь в одну сторону то есть сюда из-за ленточки, а назад уже никак. На все триста процентов, уверен, существуют и обратные. Для кого именно и как они открываются — уже другой вопрос. Однако принципиальная возможность вернуться обратно в старый свет и что-то с собой прихватить имеется железно. Повторяю, секрет этот умными личностями давно просчитан. Шум они поднимают просто потому, что незачем. Делиться обратными воротами высокие орденские чины все одно не склонны, подкупить их столько еще не украдено, а способа надавить как-то не просматривается. Возникнет другое дело, а пока делаем вид, что так и надо. Так вот, если этот самый в секрет сложить с другим фактиком, до меня его донесли два весьма серьезных человека, которые из-за этого фактика и дернули в ворота, А вернее, их туда настоятельно попросили дернуть родные ведомства. Ага, полностью добровольно. Вот как я в эту испанскую командировку отправился, массаракс. Серьезные человеки эти, известные мне как Сай и Берт, много лет проработали на структуры Интерпола, ДЕА, сифеконора e. или кого-то еще в том же роде. Примечание. ДИА. Drugs Enforcement Administration, английский, управление по борьбе с наркотиками. Федеральное ведомство США, основано в 1973 году. В его полномочия входит как контроль наркотрафика внутри страны, так и пересечение производства наркотиков за ее пределами. Sefe Connor, Servicio Federal de Lucha Contra el Narcotrafico, испанский, федеральная служба по борьбе с наркотиками. Аргентинская разведслужба создана в 1991 году с оглядкой на американское DEA. Само ее существование госадминистрации буэнос айреса официально не признано. И в новую землю прибыли, двигаясь по следу странного наркотика амфетаминовой группы с кодовым названием «Сладкий сон». Первая его странность состояла в том, что среди сплошной кислотной синтетики вдруг объявилось нечто природного происхождения. Вторая странность, что это происхождение никак не удавалось выяснить, а о третьей знал лишь очень ограниченный круг осведомленных лиц, которые вместо мирного рыночного термина именовали его по-своему «красным дьяволом». Почему так? Отдельная история. Мне известен ее общий сюжет, но не технические подробности. Информаторы всех структур наркополиции, как и добровольно-принудительно сотрудничающие представители картелей, даже не слышали о производстве чего-то похожего, хотя все возможные уголки шарика вроде бы в зоне их покрытия. Пройти по цепочке распространителей амфетамина компетентные органы и их временные союзники с той стороны закона сумели только до среднеоптового звена. Дальше как оборвано. Вот и пришла в чью-то особо хитро вывихнутую бошку мысль, что если следов нет на одном шарике, неплохо бы их поискать на другом. Мысль оказалась верна. В Порто-Франко Сай и Берт обнаружили не просто следы сладкого сна, а сами таблетки живьем. Привычно выпотрошили местного Пушера. Примечание. Пушер, то есть толкач на американском полицейском жаргоне, распространитель наркотиков низшего звена. Его клиенты уже только потребители. Который подтвердил, что делают сию отраву действительно в новой земле, дав пару дальнейших зацепок. И пошли раскручивать маршрут распространения, надеясь подобраться ближе к источнику. Что у них там получилось, не знаю. Связь давно утрачена. Да и не обещали они держать меня в курсе операции. «Важно другое». Если сладкий сон производят здесь, а потом как-то переправляют за ленточку в те самые обратные орденские ворота, так не переправляют ли массаракш вместе с ним предназначенные тем же самым регулярным оптовикам-посредникам и старосветским потребителям мешки кокаина здешнего производства, которые эксперты соответствующих за ленточных ведомств попросту не идентифицировали как нечто отличное от очередного сорта колумбийской белой феи. Если сие предположение справедливо, количество плантаций на склонах Сьерра-Гранде может быть очень даже значительным. Имея такого потребителя и, соответственно, доходы, можно активно наращивать оборот и строить разветвленную структуру. И тогда у нас получается, что бандитус и державы Латинского Союза, как в той песне, скованы одной цепью, связаны одной сетью сетью традиционных для некоторых уголков за ленточкой малых производственно перерабатывающих предприятий, то бишь плантаций коки и пунктов обработки собранных листьев для превращения их в компактный, пригодный к транспортировке продукт. И цепью, которая сей продукт, научно именуемый гидрохлоридом кокаина, переправляет большому заленточному оптовику, получая обратно законную выручку. По оптовым ценам, разумеется, зато регулярно И много. А раз оптовик за ленточный, одним из звеньев цепи посредников является Орден. Без вариантов. Нет, один вариант измыслить в принципе можно, и если вдруг все это обнародуется, именно на таком варианте и будет всеми силами настаивать Орденский отдел по связям с общественностью. Как только в данной организации решат, что он им нужен, будут утверждать, что сладкий сон, кокаин и прочая наркодурь в оптовых масштабах, идущая за ленточку, не официальная политика Ордена, а частная инициатива конкретного лица, некоего Игрека. Мол, Игрик, увы, действительно состоял в наших рядах, причем на довольно высокой должности, каким только и доступны обратные ворота, свидетельствуя личным опытом низового орденского сотрудника, у нас о таких даже слухов не было. Выражаем глубочайшую озабоченность данным фактом. Примите наши искренние извинения вместе с копией некролога на упомянутого Игрека. Знаете, в новом мире даже в закрытых зонах столько природных опасностей. Знакомый подход. Жена Цезаря вне подозрений, массаракш Сам наблюдал пару прецедентов, но по-своему эффективно. Трудно спорить. Виновный понес наказание, вопрос закрыт. Работаем дальше. И работают. А куда деваться, пока у ордена монополия на ворота в обход этой псевдомасонской организации много не наработаешь? Возвращаясь от общей теории к конкретному мне, я могу как-нибудь использовать все эти выкладки, чтобы уцелеть там, куда меня привезут? Где это там? Что там творится? И зачем я там вообще потребовался? Узнаем в процессе. Сейчас гадать бесполезно. Однако принципиальную стратегию можно попробовать построить и не отходя от кассы. Изобразите из себя орденского агента? Мол, доставьте, где взяли, а то большой босс обидится и вставит клизму уже вам? Глупо. Те, кому известно об участии ордена во всем процессе, самолично собирать коку в бандитских горах не будут. Тут должно орудовать низовое звено. Да и вообще, тамошним обитателям совершенно незачем знать всю цепочку. Картели, конечно, не контора глубокого бурения, но определенные понятия об информационной безопасности имеют и они. Кстати, о низовом звене. Если оно вдруг не владеет английским, а русскому же умолчу, мне и объясняться с ними придется на пальцах. С такой вводной на статус орденского агента 007 претендовать глупо да и не только Орденского. Любая вменяемая структура, решив зачем-то заслать своего человека бандитам Сьерры, озаботилась бы найти такого, который абло en Espanol». Примечание. Говорит по-испански. Это для меня плюс в том смысле, что ежели кто вдруг заподозрит во мне хитро внедренного вражеского шпиона, незнание языка, а это несложно проверить, подобные подозрения быстро развеет. Оно и логично. Вменяемые шпионы обычно выбирают более вменяемые пути проникновения, дающие хоть сколько-то степеней свободы и возможность импровизации. А где степени свободы у беспомощного пленника, взятого с конвоя? С остатками конвоя, если точнее. Налетчики разгромили всю нашу колонну или только передовую часть? Мне-то откуда знать? Вот довезут до места... Хоть какого-нибудь, тогда и выясню, что случилось и куда ветер дует. Массаракш Снова в голове мутит. Надолго одной защитной субличности не хватило. Видать, по черепу пришлось всерьез. Хреново. Но сделать ничего пока не могу. Ладно, все равно ни к чему не пришел и ничего не решил. Лишь обычное «жду», смотрю в оба и без нужды не дергаюсь. Как там у старика Сенеки? «Уби нехил валис, иби нехил велис». Примечание. «Где ничего не можешь, там ничего не желай». Латинский. Здесь Влад ошибается. Формулировка сия, хоть и вполне в духе стойка Синейки младшего однако взята из труда этика Гейлингса, голландского философа XVII века. Ее же цитируют в романе Мерфи устами одноименного героя Беккетт. По-русски сие звучит не так красиво, зато короче, ибо нефиг. На том и позволяю себе опять уплыть в туман, теплый и покойный».